Сегодня ночью, не солгу, по пояс в тающем снегу я шёл с чужого полустанка. Гляжу изба. Вошёл в сенцы, чай с солью пили черницы, и с ними балует цыганка. Уезд головья в нофи в новь цыганков скидывает бровь, и разговор её был жалок. Она сидела до зари и говорила: "Подари хоть шаль, хоть что, хоть полушалок, того, что был не вернёшь". Дубовый стол, в салонке нож, и вместо хлеба ёж брюхатый. Хотели петь и не смогли, хотели встать, дугой пошли через окно на двор горбатый. И вот проходит полчаса, и гарнцы чёрного овца жуют, похрустывая, кони скрипят ворота на заре и запрягают на дворе. Теплеют медленно. в ладони холщёвый сумрак предел с водою разведённый мел хоть даром скука разливает из сквозь прозрачное дно молочный день глядит в окно и золотушный грач мелькает